Говоря все это, Тарзан подхватил огромный изумруд и завернул его в тряпицу, которая оторвал от стены. Глаза лорда сузились. — Ну, а что ты намерен делать дальше? — спросил он. — Я возьму изумруд с собой. Это поможет мне встретиться с Мавкой. Лорд издал нервный короткий смешок. — И ты думаешь выбраться отсюда с ним? Ты за дурака меня принимаешь?